Но не успел он хоть немного насладиться интересом аудитории, как заметил подозрительные движения непоседливого Марата и тотчас же торопливой скороговоркой забросал слушателей цифрами. и 91 миллиард тонн воды в час. А что вы скажете по этому поводу, позвольте вас спросить? Это даже трудно представить себе. Сравните это количество воды, ну, хотя бы с «Волгой».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 И вот эта громада воды, нагретая под жарким экваториальным солнцем Атлантики, несет с собой на север невероятное количество теплоты. Что вы можете сказать по этому поводу? — Всеевропейская печка, — Иван Степанович, — воскликнул восхищенный Марат. Шелавин мягко улыбнулся и, добродушно посмотрев на Марата, продолжал. — Вы совершенно правы, Марат. У нас есть такая печка, но это все-таки не Гольфстрим. За Ньюфаундлендской банкой Гольфстрим совершает, как говорят американцы, преступление. Он покидает берега Северной Америки и, расширяясь все большим веером, круто поворачивает на восток, к Европе. Вскоре после этого...